Глава 18. Обалдеть, какие у тебя ноги, Мира! Смущаюсь от Юлькиных восторгов, но все равно приятно. То есть я, конечно, всегда это знала, мы ж с тобой в одной комнате живем, но вот с этим платьем и в колготках всегда заведовала высоким и длинноногим. Можно попу нарастить, грудь вообще не проблема, да даже ребра удалить, но ноги, ноги это ноги. Маленько шелест так трогательно вздыхает, что я невольно фырку от смеха. Настроение с каждой минутой становится все лучше. Я уже предвкушаю сегодняшнюю поездку в клуб. Никогда не была в таких местах. Главное, родителям не рассказывать. Папа бы не разрешил. Но я сама себе разрешила. Имею право, в конце концов. «Точно со мной не хочешь?» Спрашиваю соседку, хотя знаю ее ответ. «Я там не буду одной девчонкой. Некоторые парни приведут своих подружек, но я с ними не знакома. И много пацанов придут одни. И я симпатичная». «Сама в шоке от себя». Во-первых, поведение сводни для меня совсем не характерно, а во-вторых, соглашаться на приглашение Цурулёва я тоже не собиралась. Но два часа назад, когда он снова позвонил, я уже не сомневалась. Я еду тусить в ночной клуб в компании студентов и одного препода, и пусть Баев умоется. Симпатичный, пш! Юлька заводит глаза под потолок. У меня этого добра 30 штук. Есть и ничего, но в основном типичные задроты, как и я. Нет уж, я за количеством не гонюсь, мне лучше один. Но самый лучший. Но самый лучший достаются всегда другим. Можно просто повеселиться, не отстаю я. Я не собираюсь ни с кем мутить, просто хочу оторваться. Ничего не бери и не пей с чужих рук! Неожиданно строгим голосом напутствует Юлька, и ни с кем никуда не ходи, даже если скажут, что там кошка рожает и нужна твоя помощь. Держись поближе к своим и мобильно, чтобы всегда был под рукой. Ты прям как моя мама. Юль, нормально все будет. Я, я вообще не пью особо, алкоголь не мое. Все так говорят. — губнет Юлька. — Откуда, кстати, это платье? Вроде скромно, но стильное такое, и тебе идет нереально. И цвет темно-изумрудный, красивый. Мама подарила, когда на каникулах была. Папа его не видел, кстати. Взяла с собой и не думала, что пригодится. — Под такое платье вот бы шубу в пол, — вздыхает соседка. Ну или хотя бы ботфорта. Обойдусь курткой обычными сапогами. Так, Цирулев обещал через пять минут подъехать. В общем, я пошла. Пока-пока. На душе волнительно и страшновато. Бросаю напоследок взгляд на себя в зеркало и медленно спускаюсь на первый этаж. На улице дубак, вся надежда на то, что на морозе я пробуду не очень долго. Аркадий сказал, что лично отвезет и привезет меня обратно. Стою на этаже и жду, когда подъедет внедорожник препода. Все хорошо, Мира, хорошо. В кармане куртки гудит мобильный, но номер почему-то не определяется. Размышляю пару секунд, отвечать или нет, ну а вдруг у Цурлева что-то случилось. Алло? И куда ты собралась, Мирослава? От ледяного полного ярости голоса по телу бегут мурашки. Какой к черту день рождения? Чей? Молчу, оторопев, потому что не ожидала, что он позвонит. Я же тебя заблокировала. Выдаю первое, что приходит в голову. Звучит жалобно и как-то беспомощно. Через мгновение до меня доходит, что он просто позвонил с другого номера. Ты никуда не поедешь, поняла меня? Вот тут я уже прихожу в себя. Да ты охренел, Баев. На всякий случай оглядываюсь, но рядом его точно нет. Какое вообще твое дело? Куда и с кем я еду? Я не твоя рабыня, Артем. Меня пригласили, и я поеду. Ясно? Из моего рта разве что огонь не вырывается. Страх исчез, проиграв злости и возмущению. Да как он смеет? Надо было сразу соглашаться на предложение Цирулева. Даже не вздумай. Отрывисто приказывает Баев. Ты ни в какой клуб ни с кем не поедешь. Да? К входу подъезжает знакомая машина. В свете фонарей различаю Аркадия за рулем, это придает еще больше смелости. «А кто мне запретит? Ты? Артем, ты мне никто, ясно? Приказывай своей невесте или Насте. Она же с тобой живет. Вот указывай ей, понял?» «Что? Ничего!» — кричу я. «Почему ему удается за секунду меня завести? Ничего, ты мне никто, Баев, никто. Я сейчас поеду в клуб и буду там отрываться. Может, парня хорошего встречу, нормального, понимаешь, и моего». Со всей злостью тыкаю на красную кнопку на экране. Как у него наглости хватило. «Мира, ты в порядке?» Аркадий открывает передо мной дверь машины. В другой раз я, может, и смутилась, но не сейчас. «Все отлично», — бросаю я. «Просто от...» «А ты что здесь делаешь?» На заднем сиденье вижу Тараса. «Привет». Кочетов улыбается своей самой улыбкой, которая на меня давно не действует. «Меня тоже позвали на тусу». «Я позвал». Оборачивается с переднего сиденья Вадик. «У меня дере, Имею право. А ты против, что ли?» «Нет, конечно». Опускаю глаза и сажусь рядом с Тарасом. Все нормально, удивилась просто. С днем рождения, кстати. Спасибо. Хохочет Вадим. Ну что, погнали? Не каждый день сижу в тачке препода. Только в честь праздника. Усмехается Царулев. И чтобы за руль Бухим не сел, гнать не буду, с нами дама. Да легко. Покладисто соглашается именинник. Все уже уехали, наша тачка последняя, Аркадий Николаевич, респект вам. Выезжаем из кампуса под веселый треп Царулева и Вадима. Мы с Тарасом молчим, он и не пытается завязать диалог. Это радует потому что после разговора с Артемом меня все трясет. «Мир, мобильный», — негромко произносит Кочетов и чуть придвигается ко мне. «Не слышишь?» Снова неопределившийся номер. «Да пошел ты!» Отключаю телефон. «Случилось чего?» — тихонько спрашивает Тарас. «Может, я бы помог?» Отворачиваюсь от него и смотрю в окно. «Ты мне уже помог однажды». «Дорога свободная, быстро доедем», — доносится с водительского кресла голос Аркадия. «Минут тридцать максимум, жаль только снега навалило». Я таких сугробов вообще никогда не видел. Но это ж вам не Москва, ухмыляется Вадик. У нас тут всегда так десять месяцев в год зима. Они перебрасываются шутками, не сразу замечая, что машина увеличила скорость. А наш любимый педагог лихач оказывается. Вадим веселится, а меня это пугает. Фонари есть, но их мало на дороге, к тому же она довольно узкая из-за огромных сугробов. Да висит какой-то урод на заднице. Прости, Мирослава. Тут же поправляется Аркадий, но я улавливаю, как сильно его голос. «Ну да, догоняет!» — протягивает Вадим, а мы с Тарасом как по команде оборачиваемся. И тут же слепнем от яркого света фар, преследующей нас машины. Дальний свет еще врубил, ублюдок. Мне становится совсем неуютно. Нет, я не думаю, что нам что-то грозит. В машине трое взрослых мужчин, но мы одни, на безлюдной дороге. До города еще ехать и ехать, и по дороге никаких зданий, даже заправок не вижу. «Эй!» — восклицает Вадим. — Так это же... Стоп! Это же тачка тёмного! Чё Баеву от нас, Мирослава? Он высовывается в просвет между передними сиденьями и пялится на меня. От его взгляда хочется сжаться, Ощущаю себя преступницей. Господи, что он творит? Не может быть, чтобы там и правда был Артём. Оставь её в покое, — приказывает Аркадий. Мы едем в клуб. Вы не знаете Баева. Вадим садится прямо. Лучше остановиться, он же за ней едет. «Шанина, если из-за тебя у меня будут проблемы с темным...» «Ни у кого никаких проблем не будет», — обрывается Рулев. «И миру я ему не позволю забрать, это ясно?» «Да, но...» Вадим замолкает. Тарас не говорит ни слова, будто это его не касается. Меня никто не спрашивает, чего я хочу. Если вообще это все из-за меня. «Совсем спятил?» — кричит Аркадий, машина резко виляет в бок. Меня отбрасывает на Кочетова. «Псих!» «Останови машину!» — прошу я. «Это из-за меня все. Нет!» Господи, я готова провалиться сквозь землю и исчезнуть из этой машины, лишь бы не чувствовать вину за то, что устроил Артем. А это точно он. Серебристая машина, так хорошо мне знакомая, уже правнялась с нами. Дорога по факту на полторы полосы, мы едва умещаемся. Ягуар вырывается вперед, подрезая нас. Слышится скрежет металла. Машина Баева резко сбрасывает скорость. Вижу перед собой красный огни задних фар. Аркадий, матерясь, круто выворачивает руль, чтобы избежать столкновения. Счет идет на секунды, машину отбрасывает в сторону, и мы врезаемся в огромный сугроб.